Глава 50 Каким-то образом генфины проникли в портал, оставленный чеселом открытым. И это не обученные повстанцы, это обычные генфины, мужчины и женщины, молодые и старые, воины и лавочники. Я вижу даже старейшин с боевым кличем на устах. Никто из них не сдерживается. Они обрушиваются на войска принца Эльфара с жестоким возмездием за нападение на их родной остров. Они используют элемент неожиданности и атакуют с неба. Мечи, луки, копья, магия. Они с жестокостью прорубаются сквозь растерянных и безвольных солдат на земле. Принц принимается выкрикивать приказы, заставляя солдат встать в строй, но многие его просто не слышат и не двигаются, пока на них нападают генфины. Часть меня радуется. «Да, черт возьми, взять этих солдат, чертового ублюдка принца!» Но другая говорит. «О, нет, их разумы под чужим контролем, это не их вина». Ронок мгновенно оказывается у меня за спиной, уже вырубив двух стражей, которые его охраняли. Его переполняет гордость, потому что он видит, как его люди сражаются и мстят за нападение на их остров». «Я должен им помочь», — говорит он. При звуке его голоса окот поворачивается. Заметив, что Ронок встал, он тут же переходит в наступление. Роноку удалось сорвать кандалы со стены, но освободить от них запястье он не смог, так что находится в невыгодном положении. К тому же я вижу, что его силы иссякают из-за контакта с железом, а на бритой голове — рана, покрытая запекшейся кровью. А кот замахивается, и Ронок использует цепи, чтобы обхватить его руку и выкрутить. Больше я ничего рассмотреть не успеваю, потому что следует череда беспорядочных ударов локтями, коленями, кулаками и головой. Удары головой? Неважно. Главное, что они пытаются выбить друг из друга все дерьмо. «Остановитесь!» Мое сердце разрывается пополам, когда я вижу, как две мои пары дерутся. Ронок выпустил когти, а кот бросается на него, как бык, а я не знаю, что, черт побери, делать. Ронок, не навреди ему!» — кричу я, а потом вздрагиваю, когда его отбрасывает через всю комнату к стене. «Но не дай себе пострадать!» — добавляю я. Он бронится, прежде чем увернуться от очередного удара, а затем сбивает Акота с ног. «Нам нужно сломить контроль его разума!» «Ну да, но я не знаю, как это сделать. Стрелы любви не работают!» Рона ударяет Акота кулаком в живот, заставляя того выпустить весь воздух и перехватывает его поперек тела. «Ну, тебе лучше что-нибудь придумать! Я не могу продолжать уклоняться от его ударов!» Ронок с помощью крыльев перелетает человека-быка, но это только еще больше злит окота. «Придумать что-нибудь?» «Точно!» Меня охватывает решимость, как будто кто-то внезапно льет полную чашу с волшебным напитком мне прямо на голову и не останавливается, пока я не наберусь смелости. Я иду вперед, полная решимости встретиться с окотом лицом к лицу в одиночку. «Я справлюсь!» Уверенно говорю я Ронаку. А кот поворачивается в мою сторону. Он убийственно прищуривается, а затем бросается на меня. «О, черт! Я не справлюсь!» — вижу я. С раздраженным ворчанием Ронак летит вниз, обхватывает меня сильной рукой и поднимает над полом, а кот не может вовремя остановиться и врезается в стену, пробивая в ней дыру. Мы с Ронаком вылетаем вслед за ним. Снаружи царит хаос битвы, причем настолько громкий, что мне почти хочется заткнуть уши. Боевые кличи, возгласы, агонии, магия летит во все стороны, а в воздухе звенят мечи. Ронак ставит меня на ноги и снова отвлекает Акота. Он продолжает принимать удары и уклоняться от Ламашту, но устает, и я знаю, что он не может сопротивляться вечно. «Нам нужен план!» Кричу я Ронаку, который снова дерется с моим ломашту. Он как машина, он лунатик! Я замираю, собственные слова поражают, как молния, оставляя лишь потрясение. О, боги, вот оно что! Ронак не отвечает, потому что, знаете ли, он слишком занят, отбиваясь от трехсот-фунтового ломашту. Не волнуйся, я справлюсь! кричу я Ронаку. Ты это и прошлый раз говорила! Он ничего не забывает. «Да, но на этот раз это правда». «Что бы ты ни собиралась делать, сделай это, мать твою!» — кричит он. «Не говори со мной в таком тоне, не первый!» Сильный удар приходится ему по лицу, и он отлетает назад. «Ай, я только что дала ему ответочку от кармы!» Он встает и трясет головой, прогоняя муть. «Ты можешь уже сделать то, что ты собиралась сделать!» спрашивает Ронок с отчаянием в голосе. «Точно, я лучше займусь этим». Я поднимаюсь в воздух и лечу к окоту. Когда я оказываюсь прямо над ним, то пикирую ему на спину и обхватываю его ногами. Бедняга испуганно мечется взад-вперед, потом выпрямляется и принимается крутиться и брыкаться, пытаясь добраться до меня. Опираясь локтями на его шею, я складываю ладони вместе и потираю. «Пожалуйста, пусть это сработает». На ладонях появляется пыль, и я не мешкаю, я прижимаю руки к лицу окота. Как только мои ладони касаются его, он вдыхает пыль, его глаза закатываются, а колени подгибаются. Он валится на землю, а я остаюсь на нем, тяжело дыша. Я смотрю, проснется ли он, но судя по храпу, а кот вырубился. Ронок подходит, и я быстро прячу руки в складках платья, чтобы ненароком не вырубить и его. Но мне не удается расслабиться даже на мгновение, потому что битва вокруг нас только набирает обороты, и генфины потеряли преимущество. Их сбивают в небе, рубят на земле, сжигают, душат, топят. Бьют разными видами магии, кровавая бойня. Я вижу по лицу Ронака, что гибель его людей убивает его самого изнутри. Я даже не сопротивляюсь, когда он толкает меня обратно в разрушенное здание, прежде чем улететь на поле боя. Он такой, какой есть, всегда борется. Но я... И я позабочусь, чтобы в этот раз мы не проиграли.